клестать пиво. Нет, теперь я должна идти. Я немедленно поставлю вопрос перед плановым отделом моего концерна. Передвижные удобства. Да вы, вы, вы просто гений, миссис Карл, будь вы кем угодно. Миссис Тернок посмотрела на свои часы, которые всегда напоминали о том, что время — деньги. Она больше не могла тратить ни одной минуты. Прощаясь со мной, она на ходу сделала предложение. — Согласны на обмен? — Если вы разрешите мне запатентовать на мое имя передвижные удобства, то я сегодня же передам вам разработанные доктором Ламбертом диаграммы седалищных измерений мужчин. — Ну, согласны? Вот моя визитная карточка. — Благодарю вас. Разумеется, я согласна. Она бросилась к выходу, восклицая в воинственном задоре. «Ах, святая корова, вот это лакомая штучка! Теперь у меня снова будет случай прижать сенаты и Конгресс. Ну и дыму будет, когда все мужские идеи сгорят дотла. И уж клянусь, не будь я, Рэйчел Тернек, что писсуаристам в этой стране не дождаться никакой пощады». Она выбежала в коридор, и устремилась к лифту. «Вниз, на первый этаж, скорее!» приказала она лифтеру и еще в последний момент крикнула «Миссис, миссис Финка, пишите мне и помните, первая задача — обмерить у финских мужчин!» Голос ее потонул в шахте лифта. Я заперла дверь номера на ключ, бросилась на диван, и к моему великому огорчению должна была признать, что за эти годы я отвыкла от своей родины. Неужели все-таки мистер Мэнкен говорил сущую правду, утверждая, что и у мужчин тоже бывают мозги? Всех женщин, достигших пятидесятилетнего возраста, надо неукоснительно сжигать на костре. Так повелел некогда жестокий дракон. Чудовищная идея, даже в устах мужчины. Правда, за истекшие столетия средняя продолжительность жизни женщины настолько возросла, что если бы дракон был жив, Он говорил бы, вероятно, уже о женщинах, достигших 75-летнего возраста, и, следовательно, у миссис Тюрник оставалось бы еще впереди семь прекрасных прощенных лет, полных кипучей деятельности. С легким сердцем и бесценными таблицами седалищных измерений Вернулась я в Финляндию после успешного завершения моего посольства и сразу попала в окружение корреспондентов и радиорепортеров, требовавших у меня интервью. Что ж, я сумела из перышка сделать пять кур, как сказал Ханс Кристиан Андерсон. Повсюду я видела плоды своих трудов. Многие мальчишки разгуливали по улицам в ковбойских штанах, засунув за пояс игрушечные техасские пистолеты. На груди моего шофера красовалось прелестное произведение западной культуры — галстук из искусственного шелка, на котором был отпечатан гавайский пейзаж, и три девицы с обручами хула заслуженный почтальон Йогансон, Честный государственный служащий, раз в день заходивший в мою комнату, курил сигареты Кэммел. А министр З по чьей инициативе я отправилась за океан в эту столь выгодную миссию попрошайничества, теперь, когда я пришла к нему, чтобы доложить о своих впечатлениях от поездки, не переставая, жевал резинку. За этим занятием я и застала его. — Мадам, вы великолепная женщина, — воскликнул маститый деятель, бросившись пожимать мне руку обеими руками, готовый чуть ли не расцеловать меня. — Вы поистине выдающийся человек, вы наша благотворительница. Мне ведь тоже досталось десятка-полтора посылок,